На соседе была белая рубашка слишком большого размера, ноги не босые, прямо скажем, в самых что ни на есть банальных коричневых ботинках. На щеках у соседа и вправду была татуировка, похожая на замысловатый шрами. Он впервые видел его лицо. Он оказался пониже, чем ей привиделось, когда он шёл к лестнице, но тогда он был в головном уборе. Сосед словно растёкся подёрнуму косику, человек без костей. Через дверь смотреть было не на что Только машины проезжали мимо с шелестом И так каждый день У него депрессия, наверное, дело в этом От такой погоды у кого угодно случится депрессия Ей было жалко его Но она не хотела ничего на себя навешивать С нее хватало собственного одиночества Энн улыбнулась соседу, но он даже не посмотрел И улыбка пропала даром Энн мимо него прошла к лестнице У двери она остановилась и порылась в сумочке в поисках ключа. Из ванной, грузно ступая, вышла миссис Нолан. «Вы его видели?» — прошептала она. «Кого?» «Да его!» И миссис Нолан ткнула большим пальцем в сторону лестницы. «Стоит у двери. Он часто там стоит. Он не действует на нервы, они у меня слабые». «Он ничего такого не делает», — сказала Энн. «Вот именно!» — зловеще прошептала миссис Нолан. «Он никогда ничего такого не делает». Насколько я знаю, он из дому почти не выходит, только и делает, что берёт у меня пылесос. Пылесос? Удивление втянуло Энн в беседу. Именно. Миссис Нолан стояла теребя пальцем резиновую затычку, и он такой не один. К нему поднимались другие. Вчера вечером двое. У них на лицах такие же отметины. Может, это у них религия такая. И когда он берёт пылесос, отдаёт только на следующий день. «А он платит за комнату?» — Энн решила сменить тему. У миссис Нолан разыгралось воображение. «Регулярно платят», — сказала миссис Нолан. «Только мне не нравится, как он спускается по лестнице, тихо так и прямо на мою половину. А Фред все время на работе». «Да вы не волнуйтесь», — так попыталась утешить Энн. «Мой сосед очень милый человек». «Они всегда милые», — сказала миссис Нолан. Энн приготовила себе ужин — куриная грудка, бабы, диетическое печенье. Потом отправилась в ванную, вымыла голову и накрутила волосы на бегуде, чтобы смотрелись объемнее. Сунула голову под портативную сушку для волос. Она сидела за столом, попивая растворимый кофе, покуривая традиционные полсигареты. Открыла книжку, попыталась почитать про римские акведуки, искала оригинальные идеи для своего теперешнего проекта. Зачем акведук в торговом центре? Торговый центр оставить, акведук убрать. Но она всё время вспоминала про соседа. Она никогда не пыталась поставить себя на место мужчины, но этот, кто он? Что с ним происходит в жизни? Должно быть, он студент, тут все студенты. Должно быть, он умён, в этом нет сомнений. Возможно, получает стипендию. Здесь все получают стипендию, кроме настоящих американцев, те иногда учатся без стипендии. Ну, или только некоторые девушки, а парни-американцы уклоняются здесь от армии, хотя президент Джонсон объявил, что с этим покончит. Сама Анжела на стипендию, потому что родители были не в состоянии платить за обучение. Поэтому он учится на стипендии на каком-нибудь техническом факультете. И ядерная физика, и строительство дамб. И как другие иностранцы, он уедет едва закончит обучение, ради которого сюда и приехал. Но он никогда не выходит из дому. Он стоял в прихожей, смотрел на рычащий поток машин на зимний дождь. А его соотечественники, там, на родине, те, что отослали его сюда, уверены, что однажды он вернется, напичканный знаниями, и наладит им жизнь. «Он сорвался», — подумала Энн. «У него не получится. Он уже слишком отстал, чтобы наверстать». Такое оцепенение, такие срывы — обычное дело, особенно среди иностранцев. Вдали от дома, от родного языка, от тех, кто носит такие же национальные костюмы. Он в ссылке, и он тонет. Чем он занимается по вечерам? Один у себя в комнате. Энн поставила режим сушки на холодный и снова заставила себя думать про акведуки. Она знала, что он тонет. А что она могла сделать? Если тебе не дано, лучше даже и не пытаться, у нее уже хватало мудрости это понимать, чем помочь тонущим, только не тонуть вместе с ними. Значит, акведук. Из природного кирпича, пористого, красного. Акведук с низкими арками, а под арками папоротник или, может, шпорник разных оттенков синего. Надо почитать про растения. Его акведук проходит не только через её торговый комплекс. Куратора не поймёшь. Сначала жилой проект, теперь торговый комплекс. Акведук берёт начало на Зелёной лужайке, а там уже прогуливаются люди, а дети только не такие, как у миссис Нолн. Эти и топчут траву, превратят её в грязное месиво, в деревья вобьют гвозди, а шутливые собаки наложат куча на её папоротники. Дети замусорят её акведук бутылками и стаканчиками от попкорна. Ну что же, мистер Снолан со своим новым ковчегом со всеми его студентами, что с ними? Дома таких мистер Снолан должны исчезнуть. Это одна из аксиом факультета градостроительства. Н придумает домики с учреждениями, одноэтажные жилые строения, кусты, вьющиеся растения и свежей слой краски сотворят чудо навы было в этом какое-то лукавство. Ян видела, её зелёный участок обнесён проволочной оградой. Внутри деревья, цветы и трава, снаружи грязный снег, бесконечный дождь, ворчание машины, подмёрзшая грязь, тоскливый задний двор месяс снолен. Вот что значит исключительный. Это значит, что некоторые люди исключаются. За забором под дождём стояли её родители смотрели и тихо гордились, как их дочь, их единственный успех, прогуливается под вечным солнцем. Прекрати, сказала она себе. Они хотят, чтобы я этим занималась. Эн сняла бегуди и расчесала волосы. Она знала, что через 3 часа на голове всё будет как прежде. На следующий день Эн изложила Джетски свою новую теоретическую проблему. Джетске тоже училась на факультете градостроительства. Она была из Голландии. Она опомнила, как бегала по разрушенным улицам, выклянчивая мелочь сначала у немецких солдат, позднее у американских. Американцы были добрые и всегда давали ей шоколадку, а то и две. Вот так учишься о себе заботиться, говорила Джетске. Тогда это было просто. Ну, в детстве всё просто. Мы были все такие, все нищие. Эн уважала мнение Джецки, ведь у неё было тяжёлое детство, выростив в доме по соседству с бензоколонкой, ничто по сравнению с нацистами. И Джецки хотя бы слышала, что существует такая страна Канада. В Голландии похоронено много канадских солдат. Эн хоть смутно чему-то принадлежала, ей это было важно. У них не имелось национального костюма, но по крайней мере были те мёртвые герои, она с ними связана пусть и слабо.